Глава пятнадцатая. История Микки и выбор метода развития. В просторном кабинете на кожаном диване сидел хмурый мужчина, закинув ногу на ногу. Он был довольно высок, а внешность его радовала глаз. Красные радужки, длинные цвета пепла волосы, серебристые брови и мягкие черты лица. Он излучал харизму и обаяние. Этот человек Ларус Арчи, нынешний сын республики, избранный народом. В дверь постучали, и в кабинет вошла симпатичная девушка, держа в руках красную папку. «Господин Ларус, думаю, вам стоит взглянуть». Она протянула ее Ларусу и с восхищением посмотрела на него, мысленно в который раз поблагодарив небеса, что ей выдался шанс поработать с таким человеком. Ларус взял и небрежно пролистал папку. «Свободно», — бросил он задержавшейся девушке. Та поклонилась и неохотно вышла. «Торговать с лесом, скупая каштаны, желуди и шишки, чтобы потом перемалывать их в муку», — подумал Ларус, быстро читая. «У нас под носом всегда было такое оригинальное решение продовольственной проблемы в яме, но кто бы мог подумать? Кому могла прийти в голову такая необычная идея?» «Ниэль Моджани». «Что за чудная фамилия?» «А, так это тот юный герой». Ларус отложил папку и задумался, а через несколько мгновений взял перо и начал быстро писать. Он был на краю пропасти. Многие ставили под сомнение его квалификацию, доверие народа было давно потеряно. Сокрушительное поражение от Парвов, смерть, тысячи людей и потерю множества городов не перекрыло ни одна из побед республики. Ни мир с варваров, ни убийство генерала Парвов. Ларус на мгновение замер и горько усмехнулся. Став сыном республики, он желал полностью избавить Югху от ям. Но судьба будто издевалась над его стремлениями. Теперь без домов остались сотни тысяч людей, и большинство из них пополнят те самые ямы. Сейчас в предложении Ниэля он увидел возможность повлиять на свой рейтинг среди народа. И если проконтролировать это дело... то можно будет обеспечить множество людей работой от транспортировки до продаж. Везде нужны рабочие руки. А дешевый хлеб спасет Югху от голода. И если это предприятие связать с ним, сыном республики, то его положение хоть немного, но стабилизируется. Перо аккуратно выводило каждый символ, соединяя их в предложение. Ларус Арчи писал своим покровителям из Сената, чтобы заручиться их поддержкой. Неэль тихонько зашел в пещеру, проверив все вокруг мысленным восприятием. На кровати, завернувшись в одеяло, сидел Микки. Он с тревогой, страхом и надеждой смотрел на Ниэля. «Привет!» Тот подошел к нему и улыбнулся. «Вот, съешь!» Ниэль протянул целебную пилюлю третьего ранга, решив начать лечение сразу, без предупреждений, чтобы не напугать. Микки осторожно взял ее и без сомнений закинул в рот. «Треск!» Микки завалился на бок, потеряв сознание. Неэль хмуро наблюдал, как его кости ломаются и снова срастаются, но уже в правильном положении. Как отрастают волосы, а нос сам собой выпрямляется. Через час Неэль понял, что кое в чем ошибся. На кровати лежал не мальчик, а симпатичная темноволосая девочка в пропитанной кровью и потом одежде. Микки открыла глаза и кашлянула, выплевывая с густо крови. Первое, что она почувствовала, — безумное желание сходить в туалет. Сорвавшись с места, она ринулась вон из пещеры под удивленным взглядом Ниэля. Он хотел было ринуться вслед, но остановился, услышав звонкий крик. «Не ходи за мной!» Ниэль пожал плечами, достал из кольца стул и сел. Микки же только через несколько ударов сердца осознала, что бежит. «Я бегу! Я вылечилась!» Он сдержал обещание. «У меня теперь есть язык, и мне не больно». Слезы покатились по ее щекам. Нель дождался, пока в пещеру не вернулась смущенная Микки. «Я хочу помыться, и мне нужна одежда». Да. Неэль почесал затылок. «Тут рядом ручей есть, пошли покажу». «А насчет одежды... Давай я тебе по-быстрому сошью что-нибудь на первое время. Я совсем забыл про нее». Пока Микки купалась, Неэль споро подшивал ткань. Получилось криво и грубо, но на первое время сойдет. Микки. Начал Неэль, когда она помылась, переоделась и села на кровать, предварительно убрав с нее грязное покрывало. Я? Микки кивнула. Нель всмотрелся в нее. Карие глаза, черные длинные волосы, прямой нос. Вполне симпатичная девочка. У Мики покраснели уши и щеки от такого пристального внимания. «А я и не понял, что ты девочка», — пробормотал он. У меня язык отрезан был, прости. Мике неловко потупилась. Ну, у меня вон тоже, глаза слепые, но я же вижу. Неудачно попытался пошутить он. Ладно, извини. Что дальше с тобой делать? Придем мы ночью ко мне, а дальше что? Звучит как-то... Ну так вот, как мне объяснить все другим? Для начала расскажи о себе. Нель пожалел, что оставил слуг шпионов у себя дома. С и он мог бы сам договориться, а вот мэру и клану Лоу нежелательно знать о появившейся из ниоткуда девочке. «Пусть мое настоящее имя останется в прошлом, теперь я Микки». Она рассказывала, отрешенно уставившись в одну точку. «Я родилась и выросла в Великом Египте». «Что?» Нель прервал ее. «Повтори». «Я выросла в Великом Египте». Она удивленно посмотрела на него. «А что?» Нель напряженно думал, массируя закрытые глаза. «А там есть пирамида? «Да», — Мики кивнула. «Могила фараонов?» «Как Земля связана с этой планетой?» «Я знаю, что есть связь через бывшего великого бога космоса. Может, и тут так же», — подумал Ниэль. «А раньше у вас не было каких-то пространственных трагедий?» «Я вроде слышал что-то подобное». «Было», — Микки чуть задумалась и кивнула. «Четыре с половиной тысячи лет назад на территории фракции Земли случилась катастрофа и пропала пирамида вместе со многими людьми. Вот. Из-за какого-то эксперимента с пространством. Вот оно как. Нель кивнул. А еще такие случаи были? Я имею в виду в целом, по континенту. Не знаю. Микки покачал головой. Продолжай. Так вот. Раньше в Великом Египте было несколько фракций, и самыми сильными были фракция неба и фракция земли. Но в ходе истории фракция неба почти полностью исчезла. Я не знаю, почему мне такие вещи не говорили. Вот, из этой фракции остался только мой отец и я. И как ты только тут оказалась такой родословной? Неэль покачал головой. Мики пожала плечами и продолжила. Недавно из усыпальницы наших предков появилось какое-то возмущение. И отец узнал, что наши предки спрятали свое наследие. Вот, и скоро оно должно явить себя. Отец получил ключ от этого наследия, но он обычный человек, не одаренный. «Вот. И мама узнала про это. Она хотела передать ключ клану, из которого она пришла. Но папа узнал и убил ее. Вот. Соболезно, Пробормотал Ниэль, смотря в лицо Микки, на котором не было даже следа печали. «Папа подумал, что я не его дочь, и мама никогда не любила его. Но он очень любил маму, поэтому очень горевал и срывал злость на мне. Но он не убил меня, потому что любил маму. Он взял меня с собой, продал остатки того, что осталось от сокровищ фракции... и смог на эти деньги оплатить телепорты. Вот. Он держал меня в подвале. Иногда он бил меня, иногда жалел и долго плакал, гладил, а потом опять бил. Он был болен. Вот. Так Схимед был твоим отцом? Понял Ниэль. Ваши предки раса — раса длиннопалах? Нет, — Микки покачал головой. Они были рабами наших предков. Наши предки были очень-очень сильными. Они спрятали свое наследие среди наследия длиннопалых. но никто не знает про это. И оно откроется только тому, в ком есть кровь этой расы. Вот. А я точно дочь папы, я знаю. И мама любила его». Микки вытерла чуть влажные глаза, все таки не совладав с эмоциями. «А где теперь этот ключ?» Нель погладил ее по спине. «В той настольной игре, которую ты забрал с его стола. Он решил спрятать сокровища на самом видном месте». Хм, понятно», — пробормотал Неэль. «И как называлась раса твоих предков?» «Раса Небесного Контроля». Микки гордо вскинула подбородок. «Но я ее последний потомок. После меня ее след полностью исчезнет. Только если у меня будут дети...» Она покраснела. «Двенадцатая в списке Ренны». Мысленно удивился Ниэль. «Раса Кошмара тринадцатая, а раса Небесного Контроля двенадцатая. На шаг ближе к десятке. Если я дам ей Беозар, каков шанс, что она пробудет родословную? Думаю, не маленький, раз мы с Мией смогли». «В перспективе Микки станет невероятно влиятельной одаренной, но смогу ли я тогда вериться ей?» Микки дернула Неэля за рука, взбивая с мысли. что дальше будем делать?» — робко спросила она. «А что ты думаешь?» Он посмотрел ей в глаза. «Я спас тебя, и у меня есть небольшое влияние в городе. Я могу попросить мэра, и он найдет тебе новых родителей. Ты сможешь пойти в школу и зажить новой жизнью, забыть прошлое. Только скажи, я все устрою». Мы будем и дальше общаться, и дружить. Эй, ты чего? Нель в панике смотрел на Микки, которая вдруг заплакала. Подожди, как я обидел тебя. Расскажи, хватит реветь. Ты же обещал! Вытирая кулачком слезы, прошептала Микки. Сказал, что позаботишься. А сейчас хочешь отдать меня? Я не нужна тебе. Да я же уже не страшилка, я вылечилась. Нель приобнял ее, успокаивая. Внутри он решил, что отдаст свой последний биозар именно ей. Сам, не заметив, в какой именно момент, он начал рассказывать Микке о своем пути в этом мире, не упоминая прошлую жизнь. О Хилле, о своей родословной, о Розе Розенера, Хвирдах и Диэли, Криме и своих новых вассалах. Когда он замолк, уже светало. Ниэль сам не понимал, зачем все вывалил на нее. Даже Мии он не говорил про свою родословную. — А мне можно стать твоим вассалом? — робко спросила Мики. Нет. Нель покачал головой. Глаза Мики налились слезами. я дам тебе биозар, и ты пробудишь расу с небесного контроля. Ты не можешь быть вассалом, сами предки тебя не поймут. Я найду объяснение твоему появлению, будешь жить у меня. Наши давление родословные точно сделают моих малолетних вассалов одаренными. Нель улыбнулся. Жаль, что Илуре уже тринадцать. Но нам для развития нужно много денег, очень много. Двенадцатый и тринадцатый. Нель сжал руку в кулак. «Мы станем сильнее и сами будем контролировать наши судьбы. Никто не сможет держать нас в подвале и пытать. Никто и никогда не отнимет у нас любимых людей. Мне отрубили руки и ноги, мики. Я был как грязь, на которую плюнул этот хвирт. Я не хочу, чтобы такое повторилось. А в будущем я обязательно отомщу. Уничтожу весь его рот». Нель разжал правый кулак, на ладони выступила кровь. Он выдохнул, расслабился. Ты не будешь моим вассалом, а будешь моим партнером. Согласна. Нель глянул на Микки и увидел ее завороженные взгляд и приоткрытый рот. Она быстро кивнула и отвела глаза. А ты уверен, что хочешь отдать пилюлю мне? Уверен. Неэль встал и тряхнул штаны. Тебе придется еще день посидеть тут, справишься? Угу. Я ушел, надо успеть до прихода Виты. До завтра. Нель быстрым шагом покинул пещеру, махнув на прощание рукой. «Я забыла спросить, зачем он эту странную статуэтку оставил», — рассеянно подумала Микки. Она оглядела пустую пещеру, потом раскинула руки и упала спиной на кровать. «Как же я давно не засыпала так хорошо!» Микки закрыла глаза и свернулась в комочек. Спустя минуту она уже крепко спала, не терзаемая болью или кошмарами. Ниэль успел вовремя. Ложиться он не стал, решив, что выспится, когда вернет статуэтку. Он дождался Виту и пригласил ее внутрь. «Мне нужно с тобой поговорить». Неэль сидел за столом и выписывал название трав. «Да, господин. Ты знаешь шпионов от мэра Авана и клана Лоу?» Вита замялась, прикусила нижнюю губу и задумалась. «Знаю, господин. Можешь их уволить? Но я думаю, что они вполне безобидны. Я хочу тебя кое о чем попросить. Ты знаешь, что в яме я работал на Неро Розум? спросил Ниэль. «Нет», — Вита покачал головой. «На своем первом и единственном задании я...» Нель кратко изложил историю про схемета и Мики, про ее лечение и что он хочет принести ее в дом, но не желает, чтобы об этом узнали другие. Нель уже проверял Виту во сне и знал, что у нее нет дурных намерений и что она способная женщина с необычным прошлым. Поняла. Вита кивнула, когда Нель закончил. «Я уволю всех шпионов и сочиню легенду для этой бедной девочки». Скажу, что она моя племянница из разрушенного Парвами города. Серьезных проверок можно не бояться. Вместе с ней сходим и оформим документы. У меня есть друзья в администрации, они помогут нам. Как ее зовут? Микки. Неэль широко улыбнулся. Спасибо. Ты такой добрый. Вита взъерошила ему волосы. Ты только приведи ее ночью, чтобы никто не увидел. Ага. Кивнул довольный Неэль. Но пусть это будет твоя последняя вылазка, ладно? На улице очень опасно, тебя могут поранить. принялась она причитать. Нель слушал и улыбался. А быть ребенком не так уж и плохо. На завтрак спустились все. ухилсы с которые очень быстро привыкли к новому дому, ведь в яме они провели совсем немного времени. Равенес с Элиром и Ертой, которые робко разглядывали все вокруг. Дети с любопытством пробовали каждое блюдо, чтобы после, с восхищением закрыть глаза, и чуть ли не плакать от наслаждения, ощущая на языке вкус изысканных блюд, а не черство хлеба и крупы. Толя, который степенно трапезничал, не замечая, как жует собственную бровь. Кора и Мора тоже пришли. Брат тихо ел, пока буйная сестренка непрерывно о чем-то вещала рассеянной и ссоре. Ниэль с улыбкой рассматривал их и размышлял о будущем. «Все они обязательно станут одаренными». И Сора, ты поговорила с родителями?» — спросил он. «Да», — она кивнула. «Мне разрешили». «Ну и отлично. Завтра поедем в администрацию». Довольно кивнул Ниэль. Когда оживленный завтрак подходил к концу, приехали Крим с Филиникой. «Это...» — Крим непонимающе осмотрел зал полный детей. «Это мои друзья. К нему подошел Ниэль. Вы голодны?» «Нет». Чуть заторможенно покачал головой Крим. «Надеюсь, вы мне комнату на первом этаже приготовили?» Он постучал по подлокотнику коляски. «Не люблю лестницы». «Конечно», — шагнула вперед Вита. «Тогда пойдемте поговорим», — предложил Ниэль и вышел на улицу. Он направился в летнюю кухню, крытое помещение с окнами на всю стену и черепичной крышей молочного цвета. «Кстати, Вита, а почему мы тут не едим? Места же хватит всем». «Даже не знаю. Тогда обед тут проведем, хорошо?» «Смутилась она. Да? Покажите мне все, что у вас есть». Нель сел перед Кримом и выжидающе посмотрел на него. Тот хмыкнул, коснулся простенького кольца и начал вытаскивать фолианты. «Большинство методов развития, собранных мной, для воинов. Есть и для меридианов с умниками, но их мало. Можешь сам выбрать, какой тебе покажется ближе. Обычно человек способен судить о близости с методом, прочитав несколько строк». «Некоторые книги на других языках. Тут даже я не могу тебе помочь». Нель достал из кольца два монокля и надел на оба глаза. Увидев вопросительный взгляд Крима, он пояснил. «С ними я могу видеть. В подарок дали мэр и учитель сестры. Редкие вещицы». С уважением кивнул Крим. Так как оба монокля были естественными артефактами, то различить их было довольно сложно, разве что по внешнему виду. Монокль Хила был в серебряной оправе и с цепочкой из светло-синего металла, а у подарка мэра оправа была золотой, а цепочка — белой. Нель внимательно пролистывал методы развития. Для воинов они представляли собой основы из боевого искусства с дополнениями в виде физических упражнений, тактики боя, ударов и техник. Также там имелись особые дыхательные упражнения и методы медитации. Боевые искусства обучали бою с мечами, саблями, копьями, кинжалами, молотами, топорами, просто руками и ногами. В совокупности все это помогало правильно распределять энергию, которая называлась бахненгу — внутренняя. Она образовалась внутри ядра и поступала в кровь, а дальше распространялась внутри организма и напитывала части тела энергией, постепенно изменяя их. У меридианов было все по-другому. У них энергия называлась антенэнгу внешняя. Она также образовалась внутри ядра и поступала в кровь, но дальше текла по специальным каналам внутри тела, их называли нади. И чтобы увеличить поток и качество энергии, нужно улучшать эти каналы, а также очищать меридианы, особые точки концентрации энергии на теле. Именно они помогали развивать одаренного. В методах развития были медитации, боевые техники и очередность очищения меридианов. У умников было все намного сложнее. У них образовывался специальный канал, соединяющий ядро с мозгом. И энергия, которую выделяло ядро, напрямую попадала в мозг и называлась офианенгу, духовная. Умники были самыми неизученными одаренными, а методы развития для них было сложнее всего найти, и Нель пока не решался искать их. В нем теплилась надежда отыскать где-нибудь метод развития для расы кошмаров, ведь с их родословно это будет идеальным выбором для него, иначе он потеряет потенциал своей крови. У Крима была всего одна книга для умников, и то лишь отдельная техника, а не метод развития. Она была написана на другом языке и выглядела невероятно старой. Ниэля очень заинтересовала название «Расщепление души». Почитав, он понял, что это была очень болезненная и неортодоксальная техника, обучающая отрывать кусочки своей души. Книга давала только сам метод расщепления и ничего более. Ниэль немного разочаровался, когда понял, что с помощью этой техники невозможно возрождаться после смерти. Хоть душа и будет делиться, сознание останется одно. И при его смерти все отделенные частички исчезнут. Ниэль отложил эту книгу и продолжил листать другие. Вскоре он нашел еще один крайне интересный метод развития для воинов. С первого предложения Ниэль глубоко погрузился в чтение, даже не замечая, что язык текста совершенно иной. Он понял, что это именно его метод, и он должен любыми способами получить его. И если в других книгах Неэль только мельком читал первые страницы и откладывал, то тут будто что-то изнутри звало его. Копье. Невероятно сложно стать истинным мастером копья. Намного сложнее, чем мастером меча или сабли. Меч — универсальное оружие. Он может защищать и атаковать, он может быть гибким и жестким, тяжелым и легким. Ловкость, хитроумные тактики, сложные атаки и меняющиеся стили — вот что присуще мечу. Саблю же называют тираном среди оружия. Она невероятно агрессивна, жестока и кровожадна. Сабля подавляет, сабля расчленяет, но копье... Копье — самое могущественное оружие. Оно может разрубить, пробить, проткнуть, его можно метнуть, им можно толкнуть. Истинный мастер копья способен одновременно сражаться с сотней бойцов, равных ему по развитию. Но копью нужно учиться с детства, и не каждый сможет владеть им. Копье — самое сложное оружие в обучении и владении. Даже конструкция великолепного копья много сложнее, чем меча или сабли того же качества. От жесткости и гибкости, от веса и материала очень многое нужно учитывать для создания по-настоящему идеального копья. Нель пролистал книгу. Боевое искусство называлось «Эна-Унадори». Поначалу нужно научиться управлять коротким копьем, затем длинным, а на последнем этапе — двумя копьями одновременно. Нель знал о парных мечах, ножах, даже топорах, но о фехтовании двумя копьями он никогда не слышал. «Этот метод явно мне подходит. Это я чувствую», — как и сказал Крим. «Но два копья — это же бред полнейший». Хотя сила и ловкость абсолютно не сравнятся с обычным человеком, и вес копья совсем не будет мешать ему, но все же... Эх, ладно. Будь что будет. Я сам хотел стать воином. Это намного ближе мне». Меридианы какие-то мутные, сложные. Осталось найти метод развития расы кошмара, и тогда... Нель мельком просмотрел оставшиеся книги, поднял голову и глянул на Крима. Я беру эти два тома. Он поднял две старенькие книги с расщеплением души и Эну Унадори. Хоть коллекция Крима и велика, Нель даже обнаружил методы развития специально для дублей воинов-меридианов, но заинтересовали его только две книги. «Я обещал дать тебе только один метод», — напомнил Крим, с жалостью смотря на обув Элианта. Они были одними из самых старых и ценных в его коллекции. «Я дам вам пилюлю из Храма Жизни, четвертого ранга», — предложил Ниэль. «Пятого? У меня нет такой. Мне дали максимум четвертого. И вы должны будете подписать контракт, что не расскажете никому о том, что видели в ходе нашей беседы». Ниэль посмотрел на Филинику и Виту. Обе книги оказались на разных языках, и все догадались о свойствах монокля. «И вы тоже. И я вам дам пилюлю для лечения ваших ног прямо сейчас», — добавил он, наблюдая за напряженно размышляющим кримом. «Согласен». Тот сразу повернулся к Ниэлю. «Блин, надо было ему пилюлю третьего ранга предложить», — с сожалением подумал Неэль. Пока он скрупулезно писал на контрактной бумаге, Крим чуть ли не со слезами на глазах рассматривал маленькую коричневую пилюлю. Захлопнув крышку коробки, он бережно погладил ее и положил в кольцо. Нель дал ему заполненную бумагу, и Крим капнул на нее кровью, предварительно прочитав. Нель понимал, что обойти контракт можно, и что эффект его через несколько лет ослабнет, но лучше хоть что-то, чем ничего. «Надо будет чуть позже намекнуть ему, что я могу одолжить монокль на некоторое время. Задобрю его». И тогда он уж точно никому не проболтается о странном артефакте. Подумал Ниэль и ушел к себе, где сел за чтение книги с методом Эна-Унадори. Закончив ее, он решил, что сперва ему нужно купить для себя копье и начать тренировки. Ниэль решил не откладывать это дело, и Столи вновь поехал в центр, не взяв с собой никого помимо охранника. Помня о покушении, он не решался ездить со всей большой компанией своих друзей. Охранник мог и не справиться с защитой каждого. Завтра попрошу и Сору, Вито и Микки ехать отдельной каретой. Думал он, наблюдая, как меняются пейзажи за окном.